Глава семнадцать Рустам долго сидел в гостиной. Голова склонена вниз, ладони сжатый между ног в большой кулак. Ева давно спала. Он заставил ее принять снотворное. Слишком долго не могла успокоиться, но рассказывать о пережитом отказывалась. «Хорошо, что Инга живет рядом с особняком Давида». Вовремя остановили Антона. Пришло время подумать. Что делать дальше? Определиться. Кто она для него? Точно знал, что терять не хочет. Насколько сильно. Променять ее на сына, которого, по сути, и не было. Он встал. Желание немедленно выпить погнало на кухню. Холодный воздух ударил в лицо. Он услышал шум со стороны двери, выходящий в сад. Несколько быстрых шагов. Не успел. Вопрос. Кто здесь? Повис в тишине. Тот, кто проник в дом, либо вышел, либо скрылся в одной из комнат. Первое, что попало под руку, нож для разделки мяса. Он запер замок изнутри и начал обход. На первом этаже никого не оказалось. По лестнице на второй этаж поднимался особенно осторожно. Сердце билось так, что, казалось, выскочит из груди. Он тихо приоткрыл комнату Евы, совершенно уверенный, что в доме находился или находится Антон. Значит, ей угрожает опасность. Тихо. Темно. Только ровное дыхание нарушает тишину дома. Он старался ступать бесшумно. Шкаф все-таки скрипнул. Рустам замер на месте. Она продолжала спать. На ощупь проверил все уголки. Никого. Шарить на ощупь в ванной комнате было смешно. Плотно прикрыл дверь и включил фонарик на телефоне. Тоже никого. Можно выдохнуть и осматривать дом дальше. Рустам успел сделать всего один шаг за дверью. Удар по голове. Перед глазами темная пелена и рухнул на пол. Он очнулся на постели, еще хранящей тепло желанного тела. Испуганное лицо, склонившееся над ним Евы. «Вы живой? Я вас не убила?» Синяя жилка на длинной шее быстро пульсировала. Шум в ушах мешал услышать бешеное биение насмерть перепуганного сердца. «Мертвецы открывают глаза?» Говорить было трудно. «Мне показалось, кто-то проник в дом». Ужасно першило сухое горло. Голова раскалывалась от боли. Рустам просипел. «Дай воды». «Конечно. Сейчас». Она бегом кинулась на кухню и назад. Наполовину полный стакан в дрожащей руке. Испуганный взгляд и заикающимся голосом. «Скорая уже едет». Ева помогла напиться, не переставая оправдываться. «Я не хотела. Услышала шум и свет фонарика в ванной». Потом появилась рука с ножом. Он прошептал, сомкнув веки. — Отмени. — Что отменить? — Вызов не отложки". Они обязаны заявить в полицию. — Я не хотела. Рустам представлял, как сошлись в полосу идеальные брови. Взгляд на шкодившего котенка. — Знаю. — Но готова ответить. После тяжелого вздоха. «Так виновата!» «Интересно, что подумал бы сам на ее месте?» Он с трудом разомкнул веки. «Зачем тебе свидание с полицейскими? Объясняй потом!» Врач смотрел в голубые глазищи полные слез. «Считай, что прилетел бумеранг!» Он кивнул на журнальный столик. «Посмотри в моем телефоне номер Олег Клиника. Набери его!» Пусть организует нашу машину и предупредит дежурного хирурга. Я поеду с тобой. Зачем? Мне придется остаться там до утра. Он говорил очень тихо, но голосом, не терпящим возражения. Выспись как следует, и утром встретимся. Только проверь все замки перед тем, как ляжешь спать, и включи сигнализацию. Рустам немного подумал. Дом так и не осмотрел до конца. А если тот, кто забрался, до сих пор прячется в одной из комнат?» «Если согласишься ночевать в моем кабинете в клинике Велком. Ева чуть не визжала от радости. Меньше всего хотелось остаться на ночь одной в огромном доме. «Мне много места не надо!» Он сморщился с трудом, растянув губы в улыбку. «Только не кричи. Без того голова раскалывается». Собери вещи для меня и себя и не забудь прихватить с собой папку. Теперь можно смело отправляться в лапы врачей собственной клиники. Его личная медсестра будет рядом. Утром Рустам проснулся от яркого солнца, хлынувшего в палату вместе с лучами ясного осеннего утра. Ева стояла спиной к нему у окна. Жалюзи открыты полностью. Искрящиеся в воздухе мельчайшие пылинки Очертили стройную фигурку. Она выглядывала, что происходит внизу, во дворе. Он протер ладонью глаза. Смотри, не смотри, а надо работать. Сколько времени? И Ева вздрогнула от неожиданности и обернулась. Улыбка на пол лица. Почти семь утра. Не стала будить раньше. Даже забинтованная голова не портила, а придавала Зарипову дополнительную брутальность. «Правильно сделала. Как спалось?» «Диван суперудобный. Все условия для жизни есть. Наша комната с Катей в два раза меньше». Ева поправляла постель шефа. «Накормлю вас завтраком и спущусь в регистратуру. Очень удобно». Она наклонилась расправить складки рядом с подушкой. Он незаметно втянул ее запах. Голова гудит, а на сердце тепло. Второй день просыпается с мыслями о голубоглазке, а увидев, не может спрятать улыбку. Рустам задержал ее за руку, не сумев побороть желание ощутить под пальцами шелковистость тонкой кожи. — Не привыкай, а то решишь здесь остаться. Сказано не только Еве, но и себе. Она пожала плечами, расплываясь в улыбке. — Кто мне даст? Успела привыкнуть за несколько дней, что он всегда рядом. Вчерашнее похищение ускорило зарождающееся в душе чувство. И это не было только благодарностью. Вот именно. Голос от двери разрушил почти семейную идиллию. Маша хлопала в ладоши, упершись спиной о косяк. День сурка, да и только. Главные герои поменялись местами? Рустам выдул ноздри, уставившись на бывшую любовницу. «Что ты тут делаешь в такую рань?» Она с невозмутимым лицом сложила на груди руки. «Не могла спать спокойно. Зная, что босс упал, очнулся. Гипс. Рана странная, не похожая на угол тумбочки». Серые глаза сверкали ненавистью. «Кто-то сверху огрел тяжелым предметом?» «Странно, что не вызвали полицию». Нужно это исправить. Она шла к постели, ни разу не взглянув на Еву. Словно то и не было рядом с Рустамом. Всяких дворняжек тащишь в дом. Такие сначала грабят, а потом избавятся. Пошла вон из палаты. Он указал рукой на дверь, не собираясь выслушивать бред брошенной женщины. Немедленно. Маша резко остановилась, опасаясь приближаться к кровати. Зарипов, я заместитель твой, не забыл? А еще ведущий терапевт клиники. Хочу осмотреть пациента. Не надо меня замещать и осматривать. Он сел, скривившись от боли. Головокружение и тошнота. Последствия сотрясения. Злость заставила сконцентрироваться. Ева, помоги подняться. Рустам оперся о худенькое плечко. Машу перекосило от злости. Она с трудом вернула на лицо улыбку. Шипение. Шелюха становится незаменимой?» Если бы взгляд мог убивать, от Евы осталась бы кучка пепла. Рустам скинул голову. Презрительный взгляд с рычанием. «Ты до сих пор здесь? Не выводи меня из себя. Последствия тебе не понравятся». Заставили блондинку выскочить из палаты. Она тормознула перед тем, как со стуком хлопнуть дверью. Унижение на глазах шавки оскорбляло больше всего. — Не забывай, что через час ты должна улыбаться первым посетителям. Она измерила голубоглазку в халате поверх домашней одежды. — Надеюсь, сегодня будешь выглядеть прилично, и нам не придется краснеть перед ВИП-пациентами. Ева тяжело вздохнула. День обещал стать фееричным.